Шестое. Есть много истин. Правда лишь одна — штампованная, признанная правда. Она готовится из грязного белья под бдительным надзором государства на все потребности и вкусы, и мозги. Ее обычно сервируют кофе, оттиснутый на свежие листы. Ее глотают наскоро в трамваях, и каждый, сделавший укол с утра, на целый день имеет убеждения и политические взгляды. Может спорить, шуметь в собраниях и голосовать. Из государственных мануфактур, как алкоголь, как сифилис, как опий, патриотизм, спички и табак, из патентованных наркотиков газета, Есть самый сильно действующий яд, дающий наибольшие доходы.